глава 21. Так я впервые удостоился чести увидеть своими глазами прославленного стража закона, о котором был наслышан и на которого даже в менее отчаянных обстоятельствах все равно бы остановился поглазеть. Уж очень у него, как у Силверсмита, была внушительная наружность. Она привлекала внимание и в какой-то степени леденела душу. Бессонный хранитель общественного спокойствия в деревне Кингсдэверл принадлежал к разряду полицейских скроенных прямолинейно и сшитых узловато, как будто природа, взявшись его сколачивать, сказала себе: "Не поскуплюсь и не поскупилась, разве что чуть не додала ему роста". Если не ошибаюсь, чтобы поступить на службу в полицию, требуется рост не ниже пяти футов девяти дюймов, без башмаков. А Эрнест Добс, на мой взгляд, мог бы, пожалуй, пролезть под планкой, но этот небольшой перпендикулярный недобор только придавал его фигуре как бы дополнительную ширину и прочность. Такой человек, стоит ему захотеть, запросто мог бы заменить деревенского кузнеца. С первого взгляда было видно, что его мускулистые ручищи прочны, как железные прутья. А теперь еще увеличивая сходство. У него на лбу блестели капли трудового пота. Похоже, он только что пережил серьезное душевное потрясение. Глаза горят, усы топорщатся, нос ходит туда-сюда. «Гррр!» Грр, промолвил он и сплюнул. Ничего не прибавив. Сразу видно, человек немногословен и плюется мастерски. Гасси, очутившись на открытом пространстве, робко улыбнулся. Он тоже, по-видимому, был охвачен душевным волнением. То же самое и я. И того взволнованных трое. — Всего доброго, констебль, — сказал Гасси. — Мое почтение, сэр. Кратко ответил тот, возвратился в здание и захлопнул за собой дверь. Я в тот же миг подскочил к Гасси. «Что все это значит?» — спрашиваю я дрожащим голосом. Но тут дверь снова распахивается. Появляется Добс. Он держит в руках совковую лопату, а в лопате что-то похожее на живых лягушек. Я пригляделся. «Действительно, лягушки?» Добс размахнулся лопатой, и бессловесные братья наши взлетели в воздух, словно горсть конфетти, попадали на траву и разбрелись по своим делам. Полицейский постоял секунду, уничтожающий, глядя на Гасси, еще раз сплюнул все с той же силой и меткостью и ушел, а Гасси снял шляпу и вытер лоб. — Уйдем отсюда, — попросил он. И только когда мы отдалились от участка на добрых четверть мили, к нему вернулось некое подобие душевного равновесия. Он снял очки, потер стекла, снова водрузил на нос, и видно было, что ему полегчало. Дыхание стало ровнее. — Это был полицейский Добс, — пояснил он. — Я так и догадался. — По мундиру? — Да. И показки. Понятно, сказал Гасси. Да. Понятно, понятно. М да. Понятно. М да. Создавалось впечатление, что он будет продолжать в том же духе до бесконечности, однако, повторив еще шесть раз понятно и семь раз «м-да», он все же сумел остановиться. Берти обратился он ко мне. Тебе ведь много раз случалось попадать в лапы полиции, верно? Немного раз, а всего один. Это жуть как неприятно, ты согласен? Вся жизнь встает перед глазами. Эх, выпил бы я сейчас, ей-богу, апельсинового соку. Я переждал, пока пройдет тошнота. А когда почувствовал себя лучше, спросил, а что случилось-то? В каком смысле? Что ты делал? Кто? Я? Ну да, ты. Да просто разбрасывал лягушек, ответил он и пожал плечами, словно речь шла о самом обычном для английского джентльмена деле. У меня глаза полезли на лоб. Что что? Лягушек разбрасывал? В спальню полицейского Допса. Идея викария. Викария? Ну. То есть он своей проповедью подсказал ее коротышке ненароком. Она, бедная девочка, все время размышляла о том, как дурно поступил Добс по отношению к ее собаке. А Викарий вчера как раз говорил про фараона и казни египетские, которые фараон на себя навлек за то, что не отпускал сынов Израиля. Одна из казней казнь лягушками, жабами. Книга исхода, глава восьмая стихи Второй и четвертый. Ты, может быть, помнишь тот случай? Слова Викария натолкнули коротышку на интересную мысль. И ей пришло в голову, что казнь лягушками может подействовать на Допса, и он отпустит Сэма Голдуина из плена. Ну, и она попросила меня заглянуть к Допсу, устроить это дело. Сказала, что ей это будет приятно, а Допсу полезно, и отнимет у меня всего несколько минут. Вообще-то, коротышка считала, что казнь в шами была бы еще действеннее, но она девушка трезвомыслящая и практичная, понимает, что в шей не напасешься, а лягушек сколько угодно под каждой изгородью. Все мыши, сколько их было у меня в желудке, проснулись и закопошились со страшной силой. Но я сделал над собой титаническое усилие и не взвыл, как погубленная душа. Просто не верилось, что этот, сверхолух царя небесного, за столько лет жизни ни разу не угодил в психушку. Казалось бы, какой нибудь из этих учреждений с их разветвленной охотой за талантами давно бы должно было его сцапать. Расскажи все толком. Он застал тебя на месте? К счастью, нет, опоздал на полминуты. Я высмотрел, когда в его доме никого не будет, вошел и выпустил лягушек. А он оказался где-то поблизости. Ну да, он был в таком сарайчике у задней двери. Должно быть, пересаживал герани или еще что-нибудь. Когда вошел, у него руки были все в земле. Он, видно, и пришел руки мыть. Неловкий был момент. Непонятно, с чего начать разговор. Наконец я сказал «А, привет, привет!» Вот и вы. а он стоит и молча смотрит на лягушек. Потом спросил, «Это что такое?» Не понимаешь ли, распрыгались немного. Лягушки ведь, все, знаешь, прыгают. «Кто куда?» «Совершенно верно. Кто куда?» Ну, я не растерялся и говорю, «О чем это вы? Констебль». Он мне, «О лягушках». Вот об этих. А я ему, «Ах, да! Тут, я вижу, имеется некоторое количество лягушек. Вы любитель лягушек?» Тут он спросил, моих ли это рук дело, а я ему в ответ, в каком смысле моих рук, констебль? Он говорит, это вы их сюда принесли. И я должен признаться сознательно, его дезинформировал. Я ответил, что нет. Конечно, мне было очень не по душе эта умышленная ложь, но я все-таки думаю, что в некоторых ситуациях не отвлекайся. Что было дальше? Не подгоняй меня, пожалуйста, Берти. На чем я остановился? Ах да, я сказал, что нет, я понятия не имею, откуда они там взялись. Это, наверное, одно из тех явлений, к которым мы никогда не найдем объяснения. Наверное, говорю, им так и предназначено оставаться необъяснимыми. У него, естественно, против меня никаких улик. Мало ли кто мог безо всякого злого умысла просто так зайти в комнату, по которой скачут лягушки, хотя бы и епископ Кентерберийский, и вообще кто угодно. Добс, должно быть, отдавал себе в этом отчет? Но только пробурчал, что это очень серьезное преступление — приносить лягушек в полицейский участок. И я сказал, что да, конечно. Жаль, только нет никакой надежды изловить злоумышленника. Тут он задал мне вопрос, а что я, собственно, там делаю? Я ответил... Пришел просить, чтобы он отпустил Сэма Голдуина. он говорит, что не отпустит. Так как установлено, что он, Добс, не первый, кто был им укушен, и положение животного очень серьезно. Что ж, говорю, ладно. Тогда я пойду и пошел. Он сопровождал меня до самых ворот, как ты видел, и всю дорогу тихо рычал. Не нравится мне что-то этот человек. У него дурные манеры. Резкие, бесцеремонные. С такими манерами он не сможет завести себе друзей и не будет пользоваться авторитетом. Ну ладно, мне надо идти и отчитаться перед Кратышкой. Боюсь, известие про вторичный укус ее встревожит. И, высказав еще раз желание прокинуть стаканчик апельсинового сока, Гасси двинулся к дому викария, а я продолжил путь в Деверилл-холл, уныло размышляя о том, Какое следующее несчастье ждет меня на жизненном пути? Теперь не хватает только столкнуться нос к носу с леди Дафной Винкворт и тем увенчать этот день ужасов. Я предполагал проникнуть в дом незаметно, и поначалу казалось, что удача мне в этом благоприятствует. Я пробирался по парку, держась в тени живых изгородей и стараясь, чтобы ни один сучок не хрустнул под ногой. Ветер по временам доносил отдаленный старушечий лай, но удалось не попасться никому на глаза. Я уже торжествовал успех и почти припевал, входя в парадные двери, как вдруг... Вот тена! Прямо передо мной, посреди холла, расставляя на столике букеты, она, леди Дафна Винкворд. Наверное, Наполеон... Или царь Гуннов Аттила, или еще кто-нибудь в таком роде помахал бы ручкой, и сказал «Привет, привет» и пошел бы дальше, куда ему надо. Но мне такое геройство не по плечу. Взгляд леди Дафны, описав дугу, вонзился в меня, и я застыл на месте, как простреленный. Примерно так же, если помните, подействовала на свадебного гостя встреча со старым моряком, Аллюзия на балладу Колриджа «Старый моряк». «А, вот и вы! Огастус!» Отпираться было бесполезно. Стоя, как был, на одной ноге я отер салба росинку пота. Вчера я не успела у вас спросить. «Вы написали, Мадлен?» «Да-да, как же!» «Надеюсь, вы принесли извинения?» «А как же да-да!» «Почему у вас такой вид, словно вы спали в одежде?» — спросила она, неодобрительно оглядев мою экипировку. «Отличительная черта вустеров состоит в том, что мы хорошо знаем, когда высказаться, а когда промолчать. На этот раз что-то подсказывало мне, что сейчас выигрышнее откровенность. «Дело в том, что так оно и было», — сказал я ей. Я всю ночь не раздевался, потому что ездил в Уимблдон на молочном поезде, хотел повидаться с Мадлен. Сами понимаете, в письме всего не скажешь, но я и подумал. Личный подход, знаете ли, совсем другое дело. Проехала как по маслу. Мне вообще-то не доводилось наблюдать радость пастыря по случаю возвращения заблудшей овечки в родное стадо, но думаю, что примерно так же возликовала, услышав мои слова, эта каменная дама. Взгляд смягчился. Лицо перерезала довольная ухмылка. Намощенность носа, наблюдавшаяся минуту назад, словно я не я, а утечка газа или не вполне свежее яйцо, Совершенно разгладилась. Не будет преувеличением даже сказать, что леди Дафна просияла. — О, Гастус! По-моему, это был верный ход с моей стороны. — Да, да, конечно. Как раз такой поступок найдет отклик в романтической душе Мадлен. Вы, О, Гастус, настоящий Ромео. — Молочным поездом? Вы же, наверное, провели в пути всю ночь. — около того. «Ах, бедняжка! Я вижу, вы совсем без сил. Сейчас позвоню Сильверсмиту, велю, чтобы принес апельсинового сока». Она нажала кнопку звонка. Последовала театральная пауза, надавила еще раз и снова ничего. Она уже собралась ткнуть в третий раз, но тут, наконец, возник желаемый персонаж — Слева на сцену вышел дядя Чарли, и я с изумлением увидел у него на физиономии снисходительную ухмылку. Правда, он поспешил согнать ее и принять всегдашнее тупое и почтительное выражение, однако высокомерная мина успела побывать у него на лице, это точно. — Приношу извинения, что замешкался и не сразу явился по вашему звонку, миледи, — сказал он. Когда, Ваша милость, звонили, я как раз произносил спич и потому не сразу услышал, что меня зовут. Леди Дафна удивленно захлопала глазами. — Я тоже. — Произносили спич? — По поводу радостного события, миледи. По поводу объявления помолвки моей дочери Куинни, миледи. Леди Дафна сказала, — Ах, вот как! и я чуть было не произнес злополучную формулу «в самом деле, сэр», потому что не мог прийти в себя от изумления. Во-первых, у меня и в мыслях не было, что пузатого дворецкого и стройную горничную могут связывать узы кровного родства. А во-вторых, что-то уж очень быстро она оправилась от разбитого допсом сердца. Помнится, я еще сказал себе, что, мол, Вот оно, женское постоянство. Не исключаю, что даже прибавил слово. Хи. А кто же счастливый жених? Сильверсмит. Славный, надежный малый миледи по фамилии Медоуз. Мне сразу показалось, что я уже где-то эту фамилию слышал, но при каких обстоятельствах не припомню. Медоуз. Медоуз. «Нет, забыл». «Да? Из деревни?» «Нет, меледи. Медоуз — личный слуга мистера Финкнотла», — ответил Силверсмит, на этот раз недвусмысленно позволяя себе ухмылку и обращая ее непосредственно ко мне. Этим он как бы доводил до моего сведения, что теперь смотрит на меня так, как будто я ему свой в доску, и вообще чуть ли не соватый брат». и что отныне с его стороны, по крайней мере, больше не будет ни намека на мою склонность горланить охотничьи песни за портвейном и привозить в загородные дома собак, чей укус ядовитие змеиного. Должно быть, сдавленный возглас изумления, сорвавшийся с моих губ, прозвучал на слух леди Давны как хрип умирающего от жабы, ибо она сразу же распорядилась насчет апельсинового сока. «Я думаю, правильнее, чтобы Силвер Смит принес его к вам в комнату. Вам же нужно переодеться». «Лучше пусть пришлет с Медоузом, пролепетал я. «Да-да, конечно. Вы ведь захотите пожелать ему счастья». «Вот именно», — подтвердил я. Китикет Кэт предстал передо мною не сразу. «Можно понять. Если человек настроился на то, чтобы жениться на дочери-наследнице... и вдруг, оказывается, помолвлен с горничной, ему нужно время, чтобы как-то опомниться и прийти в себя. И даже когда Китикет наконец появился, по растерянному выражению его лица было ясно, что он еще далек от успеха. Вид у него был такой, словно его недавно оглаушили короткой, но с подручной дубинкой. «Берти», — промолвил он, — Случилась довольно неприятная вещь. — Знаю. — Ах, ты уже знаешь. — Ну и что посоветуешь? — Ответ на это мог быть только один. Тебе надо обратиться к Дживсу. — Так я и сделаю. Этот великий ум найдет выход. Выложу ему факты и попрошу его поразмыслить над ними. А какие факты? Как это произошло? — Сейчас расскажу. Ты будешь пить апельсиновый сок? Нет. Тогда я выпью. Может, легче станет. Он влил в себя чуть не весь стакан сразу и отер пот со лба. Во всем виноват дикенсовский дух, Берти. Я бы всем молодым людям, начинающим жизнь, дал совет, не поддавайтесь дикенсовскому духу. Помнишь, я говорил тебе, что последнее время меня просто распирает доброжелательство?» И вот сегодня утром прорвало. Я получил Гертрудину записку с выражением «Согласие бежать и тайно пожениться». И я весь был, как добрый ломоть добра и света. Сам, вне себя от счастья, я хотел видеть одно только счастье вокруг. Любя человечество, жаждал делать добро. С такими чувствами, плещущими внутри организма, До зубов, затопленный благоволением, я зашел на людскую половину и застал там кувини всю в слезах. И у тебя сердце изошло кровью, обильнейшим образом. Я ей говорю, ну-ну, не надо. Взял ее руку, погладил, а потом вижу действия никакого. Тогда я почти бессознательно притянул ее к себе на колени, обнял за талию и стал целовать, как брат. Хм. Не говори, пожалуйста, хм, Берти. Я поступил так, как на моем месте поступил бы сэр Галахат или еще кто-нибудь такой, и не более того. Черт побери! Ну что дурного, если человек, как старший брат, жалеет девушку в беде? На мой взгляд, нормальное, порядочное поведение. Но не воображай, пожалуйста, что я в нем не раскаиваюсь. Я от всего сердца сожалею, что поддался доброму порыву, потому что в это самое мгновение вдруг вошел Силверсмит. И что бы ты думал? Он оказался ее отцом? Знаю. Ты, я вижу, знаешь все на свете. Так оно и есть. Но одну вещь ты все-таки не знаешь, а именно, что он пришел в сопровождении Гертруды. Ух ты! Вот то-то и оно. При виде меня она проявила сдержанность. А Силверсмит, наоборот, он стал похож на одного из малых пророков, который узрел грехи своего народа и немедленно приступил к громовым обличениям. Есть отцы, прекрасно умеющие выступить с осуждением дочерних проступков, а есть такие, что не имеют, и не способны вымолвить ни слова. Сильвер Смит принадлежит к первым. И тут я вдруг слышу, словно бы во сне, как Куинни ему говорит, что мы помолвлены. Потом-то она мне объяснила, что другого выхода просто не было. И действительно атмосфера, конечно, сразу разрядилась. А Гертруда как к этому отнеслась? Без особого восторга. Я сейчас только получил от нее короткую записку, что все, о чем мы сговорились, отменяется. Китти Кэт издал стон такой же глухой и страдальческий, какие нередко срывались в те дни с моих уст. Ты видишь перед собой организм, утративший последние силы и всякую надежду. У тебя часом нет при себе цанистого калия. Он испустил еще один глухой страдальческий стон. И вдобавок ко всему этому я еще должен нацепить зеленую бороду и выступить в скетче с колотушками и диалогом наперекосяк. Естественно, я сочувствовал бедняге. Но в то же время меня задело, что этот юный Чи считает страдающей страной только себя одного. Ну и что? А мне надо будет декламировать стишок из книжки Кристофера Робина для самых маленьких. Подумаешь, скажи спасибо, что не пришлось зубрить целую сопелку из винни-пуха. И в этом он был, конечно, прав».